глава 10. в мире нет ни воздаяний ни наказаний а только последствия юрий иванович Дроздов. из неопубликованных мемуаров в четырнадцать пятьдесят шесть местного времени патруль отдельного охранного взвода планетарных сил таврон код триста семьдесят восемь пятьдесят четыре двадцать десять обнаружил полевой лагерь гражданских лиц в закрытой зоне саларс с координатами 22.725.125.63.52.3.170. Рядом с лагерем обнаружены тела и фрагменты тел гражданских лиц в количестве 138 человек, сваленные во враг и помеченные кустом паралилы, как это делают Ахара на своих захоронениях. Все тела со следами клыков и зубов Ахара, некоторые с оружием в руках, Также оперативным осмотром обнаружен мемотранслятор ДКМ-410 в нерабочем состоянии, запрещенный к использованию в гражданской сфере и документы, свидетельствующие о принадлежности убитых корпорации Таврон. В полевой химической лаборатории обнаружены многочисленные реагенты и приборы неясного назначения. Согласно инструкции 470-800, дежурный по силам планетарной обороны вызвал группу Главного управления государственной защиты и специалистов Генерального штаба. По первым результатам работы групп открыты 28 уголовных дел. Группой ГУГЗ вызвана дополнительная помощь в виде специалистов-менталистов. Старший оперативный дежурный СПО-полковник Гертал. Архал, Герат, владение Толго. Теперь, когда у него была ласточка, Алексей мог летать в свое владение хоть каждый день, чем и пользовался, наводя в слегка запущенном хозяйстве жесткий порядок, какого здесь еще не знали. Кое-кто начал ворчать и протестовать, но ворота крепости были открыты, и все недовольные тем, что зарплату нужно отрабатывать, просто отправились в свободное плавание, как и два десятка разленившихся стражников, занятых лишь потреблением пива и шашнями с замковыми женщинами. А вместо них, по совету знакомого наказующего, владетель нанял за хорошие деньги два десятка бывших егерей, повыдергивал их из пенсионного забытия и нищеты. Конечно, бегать по горам они уже не могли, но службу несли как положено, и, если нужно, вполне были в состоянии срезать человека с 500 метров из паровых пулеметов. Стоило старым охранникам уйти — дела сразу стали выправляться. Распорядитель имения, на которого больше не давили солдаты гарнизона, почувствовал настоящую власть и действительно занялся накопившимися проблемами. Правда, бывшие охранники замка пытались мстить, но после того, как Алексей поймал, судил и обезглавил бывшего капитана стражи, все как отрезало. Участок гор, принадлежавший ладению Толго, был куском почти бесполезных скал, и парадолин долин, где выращивали какую-то хрень, и озеро, воду из которого подавали во всех дорогих ресторанах материка. На Алексея это чудо природы почти не произвело впечатления, а вот мощнейший источник эфирной энергии, бьющий прямо со дна озера и уходивший куда-то в атмосферу, наоборот, привлек самое пристальное внимание. Алексей даже приказал организовать ему лодку, а когда выяснил, что из-за страха перед аномалией никаких плавсредств на озере никогда и не было, велел к следующему его приезду соорудить причал, поставить у него лодку с двигателем и человека для охраны этого имущества. Когда все это было сделано, Алексей на катере, двигаясь по пологой дуге, медленно вошел в створ эфирного луча. Это была третья аномалия, которую он встречал в жизни. Первая на ассарте, но тогда он в луч не совался. Вторая на линцаре, где его словно драяли с песком, изводя тело и разум тысячами ложных сигналов нервной системы. И вот теперь это. похожее на ласкового котенка. Так у него внутри будто урчало что-то и гладило. Алексей застоприл машину и, отодвинувшись от штурвала, раскинул руки в стороны и поднял голову вверх впитывая магическую силу, и почувствовал, как внутри словно заводится невидимый моторчик, который через несколько секунд уже был похож на вихрь, а еще через минуту вокруг Алексея крутился плотный матово-белый вихрь, из которого во все стороны били длинные ветвистые молнии. «А я говорил, что он настоящий Толго!» Распорядитель владения, сидевший на берегу вместе с десятком воинов и наблюдавший все, что происходило на озере, улыбнулся. Бывало, что и батюшка его так же в центр забирался, только он летать умел, а наш-то пока, видно, не может. Да и вихрь у старого владетеля был синевой такой, а у молодого-то вон белый, словно молоко. Но вот так вот забраться в самый центр даже маг герцогства не сможет, поскольку разорвет его в клочки, а владетель вон улыбается. «Ну и чего, надолго это?» Подал голос командир отряда, отставной старшина Коугер Трасс. «Да нет, какое там надолго?» Гиус махнул рукой. «В таком месте долго не усидеть. Полчаса самое больше. Только вы, господа егеря, уж поаккуратней с хозяином. Не переведи демоны, если начнет злиться. То с такой силой, что у него есть, и подошв не останется». Из вихря Алексея выбросилось щелчком, причем вместе с лодкой закрутив ее словно волчок. От такой смены декораций Широков упал на дно катера и минут пять приходил в себя, а когда, наконец, очнулся, катер уже спокойно покачивался на воде в двух десятках метров от луча. Котел еще не остыл, и, чуть поплевавшись водой, из выхлопного патрубка катер бодро порысил в сторону причала. «Ну как, господин владелец? Странное ощущение. Алексей посмотрел на руку, по которой пробегали световые сполохи. «Это я так сейчас весь свечусь?» «Конечно», — с улыбкой подтвердил Гиус. «И батюшка ваш, хвала Творцам, тоже сюда приходил и после вот так же светился». Егеря двинулись в обратную дорогу верхом, а Алексей, прихватив с собой в кабину мажордома, направил машину в замок, собираясь там переночевать и отправиться в столицу только утром. Облетая вокруг стен, Алексей сразу заметил толпу народа во дворе, которой здесь никак не должно быть, и, не размышляя резким манером, приземлил летуна прямо на газон у входа в дом. Оставшиеся на хозяйстве егеря лежали связанные по рукам и ногам кучкой, а по двору свободно слонялись какие-то неизвестные Алексея люди. Но мало этого, во дворе стояло его любимое кресло, где сейчас восседал какой-то мужчина с вытянутым лицом, длинными седыми волосами, одетый в серый форменный сюртук офицера пограничной стражи и со знаками различия налоговой службы на лацканах. Как бы не замечая, Алексей мужчина покрикивал на подчиненных, но когда владетель подошел, нехотя стал поворачивать голову в его сторону. Мальчишка 15 лет не казался ему противником. Собственно, именно поэтому банда Гудди-Колотушки решила напасть именно на этот замок. Воины, охранявшие ворота, без разговоров пустили людей в форме пограничников в замок, а дальше налетчики просто взяли нахрапом и наглостью, не давая защитникам ни минуты, чтобы прийти в себя, повязали всех. Алексей дождался, когда голова развернется на нужный угол и коротко но мощно врезал в левую скулу отправляя лошадника в нокаут солдаты увидя как их командиры вырубили с криками подбежали к алексею но два десятка туманных игол магемы серрас коррос вырвавшиеся из пальцев алексея словно ракеты с самонаведением, выбили из них дух ничего лежим господа егеря алексей подошел к своим людям и стал быстро резать веревки Вяжите этих клоунов, будем интересоваться, откуда такие непуганные взялись. И осмотрите весь замок. Мало ли куда забрались. Для разговора по душам с налоговиком-пограничником Алексей выбрал комнату на втором этаже подвала с мощными каменными стенами, разнообразными механическими приспособлениями и дизайнерскими стальными кольцами на стенах. Старшина Герос сначала решил предложить свою помощь, но, увидев, как владетель спокойно срезает одежду с бандита, замялся, отошел в сторону и так простоял все время, пока владетель долго, быстро, четко и в высшей степени профессионально выпотрошил налетчика до самого донышка. И где шли, и куда, и как собирались распорядиться добычей? Старшина, егерь, которому за 20 лет службы был сам черт не брат. Встрепенулся, словно рядом стоял как минимум командир полка. И машинально вытянулся по стойке смирно. Можно как-то оформить его показания, чтобы было железным доказательством. Судейских там пригласить или еще кого? Будет исполнено. Коротко хлопнув ладонью по груди, отдал честь и, повернувшись на пятках, рванул по коридорам исполнять приказания. У новой охраны замка был свой летун. Не такой роскошный, как у владетеля, но тоже отличная крепкая машина, вмещавшая 10 человек и груз. Рабочая лошадка для всех тех, у кого есть потребность в надежном транспорте и деньги, чтобы эту потребность реализовать. Взяв с собой мажор дома, Урги взял курс на соседний городок и, несмотря на то, что присутственный час давно закончился, смог вырвать из семейного покоя судью графства, прокурора и начальника полиции. Все вышеперечисленные, услышав, что захвачена банда налетчиков, пришедшие из соседнего Шимора, готовы были бежать во владение толга на своих двоих и лишь порадовались, что им предоставили транспорт. История с Шимором и приходящими оттуда бандами имела длинные корни. Перекрыть горы так, чтобы было невозможно пройти, нереально. И этим пользовались многочисленные бандиты, которые просачивались по мелким тропам, совершали налеты в пограничной зоне и быстро уходили. На все сообщения короля Герата правитель Шимора отвечал, что это их национальная традиция, и он ничего поделать не может. Обо всем этом и поведал прокурор герцогства, уважаемый Зиол Террас, отдавая должное позднему ужину. И требовали мы, и даже проводили карательные рейды, все без толк Прокурор взмахнул рукой, зажатой в ней куриной ножкой, разбрызгивая мясной сок. Бандиты-то разбегаются, а остаются простые люди, которым бежать некуда. А с ними что? Воевать? Официальные лица давно разъехались, прихватив бандитов для организации художественной экспозиции на городской площади под названием «Зашедшие не туда». А Алексей? слонялся по двору, думая, что со всем этим делать в контексте его общей цели. Егеря, все двадцать человек сидели вокруг сложенного во дворе очага и, судя по запаху, варили что-то вроде Глинтвейна. «А что, господа, не прогуляться ли нам до славного города Турола? Говорят, там очень неплохое пиво». Алексей подошел к костру и присел на корточки. А кроме пива? подал голос старшина. Там господин владетель целый батальон кавалеристов стоит, до пограничников полк, до полиции как минимум сотни три. Посчитаться шиморцами это, конечно, да, но вот только дороговато то пиво нам станет. Архал, шиморская республика, провинция Турол. Утро в Туроли начиналось с прозрачного и возвышенного пения хрустальных колоколов Винарского собора, приглашавшего в этот ранний час всех, кто верует в Творцов, начать день с молитвы и поклонения, чтобы удача способствовала во всех делах. Утренняя служба всегда коротка. Дела не ждут, и отстоявшие недолгую речь настоятеля собора расходились, разъезжались и разлетались по делам. Шепотком поговаривали о команде Гуди-колотушки, который отправился в Герат за Данью, и о Бадри Толстом, собиравшим большую команду для долгого почти на пять дней рейда по гератским городам. Добыча, или, как шиморцы говорили, «дань с герата», составляла важную часть дохода города. Контрабанда и производство разного рода фальшивок добавляли в бюджет свою часть, составляя не менее 80% от общего дохода. И именно поэтому в небольшом вроде «городе» всего на сто тысяч человек находился роскошный собор и резиденция главы графства генерал-полковника Тури де Лоро. Город процветал, и те, кого в Герате считали бандитами, здесь были уважаемыми людьми. Все мальчишки мечтали ходить за данью в Герат, а девочки — быть замужем за теми, кто ходит. А еще одной из добрых традиций городка был невольничий рынок, где продавали захваченных зданию гератцев. Гератцы были крепкими и здоровыми, и на торги приезжали со всего западного побережья, существенно увеличивая доход Турола. Утреннее посещение Первого городского банка было такой же незыблемой традицией. Сам генерал-губернатор, настоятель собора, глава корпорации и другие солидные и уважаемые господа приходили в банк сразу после открытия, чтобы немножко пошелестеть бумагами с такими длинными и приятными цифрами. Но в этот раз привычный распорядок был сломан. Сначала раздался страшный грохот на улице, затем перестук паровых пулеметов, и вот в окружении солдат в тяжелой броне в зал входит молодой человек в серо-голубом мундире владителя Герат с ручным автоматическим пулевиком в руках. «Здравствуйте, господа!» Радушно улыбаясь, Алексей прошел через сгрудившихся кучей лучших граждан Турола. Вынужден ненадолго отвлечь вас от дел важным сообщением. Он легко вспрыгнул на стойку банковского клерка и, поводя стволом ручника, огляделся с высоты. «Хочу сообщить, что сегодня я восстанавливаю давнюю традицию Герата, которая...» Называется «Око за око». Смысл ее в том, что после каждого налета банды с определенной территории мы будем вывозить деньги и ценности того городка, откуда пришли бандиты. Сегодня этот ваш чудный городок – Турол. И хотя за все, что вы натворили у нас в Герате, вам не расплатиться ни всеми вашими деньгами, ни даже жизнями, сегодня я возьму только деньги первого городского банка Турола. Все деньги». Архал, столица Герата. Сартал, королевский дворец. Ну, что там дальше, Кирол? Дальше, государь-мальчишка, спустился в хранилище, и через несколько минут все содержимое сейфов стало вылетать оттуда, вытягиваемое воздушным вихрем, и осыпаться в центре зала. Для вызова ценностей им понадобилось пять грузовиков-летунов, потому что там оказалось неожиданно много золота. Еще два летуна они забили рабами, которых освободили из загонов на рынке. А где была их хваленая кавалерия? Где пограничники и полиция? У кавалерии почему-то взбесились лошади, а пограничники и полицейские были оглушены сонным заклятием большой силы ответил глава внешнеполитического ведомства, который вот уже два часа пытался разгрести последствия дерзкого рейда мальчишки. Теперь все они, начальник пограничной стражи, глава внутренней безопасности и другие представители силовых ведомств, стояли перед королем, докладывая о результатах происшествия по своим участкам. «А что с деньгами?» — король посмотрел на главу финансового комитета принято местным отделением казначейства ценностей на три миллиарда девятьсот шестьдесят тысяч что соответствует трети от двенадцати миллиардов а почему треть спросил начальник контрразведки по закону вроде бы четверть владетель долго поднял все законы королевства и нашел парочку таких которые не применяются хотя и не были отменены вот с ними со всеми и получается тридцать три процента «Ну и кроме того, мы зафиксировали открытие счетов на восемь фамилий и перечисление им по 804 миллиона». «Что?» Король с расширенными глазами повернулся к Сурсу Широ, руководившему финансами страны. «Получается, что владетель поделил деньги согласно Старому кодексу егерей», пояснил финансист. «Две доли командиру, по доле всем, кто был в деле». «Умереть не встать», — прокомментировал контрразведчик. «Это еще слабо сказано», — король кивнул. «Значит, приходит это к пятнадцатилетнему мальчишке толпа висельников, естественно, вяжут десяток гирей, расслабились, понимаешь, а после он в одиночку вяжет их всех, а затем приходит к этим демоновым шиморцам и со всей дури наносит удар по их самому нежному весту, по кошельку». Как-то пролез в их сейф и вытащил целую гору денег. Но это не главное. Не жадничая, первым делом заплатил все налоги. Ну вот, просто взял и заплатил все. И после поделился с егерями по-братски, хотя имел полное право так не делать. Доля предводителя в Атаге четверть. А поскольку все ветераны теперь наемные работники, то вообще мог ничего не платить, выдав для приличия какую-нибудь премию. «Но мой король...» а -а -а. Алар Пятый, взмахом руки, остановил главу Комитета иностранных дел. «Ваш сын, которому уже двадцать семь, не вылезает из публичных домов и ресторанов, а этот, как вы говорите, мальчишка, для начала отжал у давнего врага своей семьи почти четыре миллиарда, а затем вырвал из шиморцев еще двенадцать, при этом поделившись со всеми, пройти между столькими углами... «И нигде не налажать!» «Это уже не талант, господа! Это на грани гениальности! И ведь и правда, мальчишка!» «А что нам делать с Шимором?» Напомнил Керол Тури, которого больше всего интересовало то, как погасить скандал. По его мнению, пусть лучший владетель того кутил бы в ресторанах и ночевал в борделях, чем устраивал ему вот такую подставу. «Шимором?» Король широко улыбнулся. Послу объясните, что ока за ока действительно наш старинный обычай. Мы о нем как-то подзабыли. Но очень хорошо, что молодой владетель напомнил всем нам о том, как нужно поступать с лживыми и агрессивными мразями». Король замолчал, ласково посмотрел в глаза Киролу Тури и тихо, почти шепотом, произнес. «Вы все точно записали?» «Пишите». Не стесняйтесь, не нужно надеяться на память. Если узнаю, что изменили хоть слово, дослуживать до пенсии будете в должности уездного распорядителя городских конюшен». «А толга наградить бы?» — подал голос командующей армии. «И за поимку банды. И вообще». «Да, мы с ним и за трех карахов не рассчитались». Король кивнул. Но парень сам подкинул неплохую идею. «Давайте, Сахар, оформляйте производство Галара Толго лейтенантом от егерей. Где у вас все отморозки служат? В третьем отдельном? Вот пусть и будет, от серебряных ястребов. И сразу представление на него. Звезда чести за Карахов, да медаль за храбрость за банду. И вот что». Алар пятый внимательно посмотрел на командующего. «Присмотрите там за ним». А то не нравятся мне эти сюрпризы. Архал, столица Герата. Сартал. Дом Толго. Несмотря на то, что Алексей тогда вызвал добровольцев и поделился деньгами только с ними, егеря внутри своего круга чиниться не стали. Образовав вольную дружину Толго, разделили деньги на всех. Но это было их право, и он не вмешивался. Но вот прибытие домой курьера, важного словно директор провинциальной школы, восполошило весь дом. Алексей вышел встречать его в своем уличном сюртуке и сразу же получил в руки пакет, который курьер потребовал вскрыть и прочитать послание, а после расписаться в получении. Полученное немало удивило его. Присвоение внеочередного звания лейтенант, что, конечно, для герцога Рокова было смешно, но для Горала Толга, пусть даже и владетеля, было очень круто. Затем представление на звезду чести и медаль за храбрость, что для мирного времени было даже более чем прилично. Люди военные с гордостью носили медали вроде «10 лет на службе» и подобные, а гражданские вообще были счастливы напялить любой знак отличия, вроде «Почетный работник Комитета просвещения». Причем... Все подобные знаки делались в формате маленьких значков размером с ноготь, и только военные награды имели размеры от 3 см в диаметре. «Внести награды в общий реестр?» «Вдруг оживился имплант?» Уноси, разрешил Алексей, расписываясь на конверте. Вопрос, принимать или не принимать производство, не стоял совершенно. Монархия — это такой способ организации общества, что после команды «прыгай» можно лишь поинтересоваться куда и как далеко. Поэтому после отказа принять такой знак внимания естественным образом следует ускоренная эмиграция тайными тропами без вещей и имущества. Тем более, что само производство носило вполне декоративный характер и никакой конкретной службы не требовало. Ну, если только военное время. Удивительно, но ателье, где ему делали первый костюм, работало круглосуточно, и даже поздним вечером свежепроизведенного лейтенанта обслужили по высшему разряду, собрав из заготовок егерский офицерский мундир из тонкого зеленого сукна, даже сбегали к ювелиру, который достал откуда-то из запасников эмблемы полка и мундирные пуговицы из чистого серебра. Так что к утру следующего дня, когда было назначено награждение, он был готов на все сто. Только вот проходило оно совсем по другому сценарию, чем Алексей ожидал. В коробке парадного расчёта стояла не сборная солянка егерей, а целая рота полка ястребов, которые по ротации войск как раз обеспечивали безопасность резиденции короля. Вспоминая добрым словом бесконечную... Шагистику в Виртуальной Академии Алексей прошел чекане шаг до флагштока в центре плаца и, развернувшись у него, подошел к столику, у которого стоял заместитель командующего егерским корпусом генерал первого ранга Герон Туи. «Представляюсь по случаю присвоения звания лейтенант, награждения Орденом Звезда Чести и медалью за храбрость». Хм... Генерал, мужчина лет шестидесяти, с морщинистым лицом, тяжелыми натруженными руками крестьянина и острым взглядом голубых глаз из-под кустистых боровей. «Хорошо ходишь. Кто учил?» «Батюшка приглашал учителей», — отрывисто бросил Алексей, глядя в пространство. «Правильный родитель», — генерал внимательно осмотрел Алексея. «Не люблю я таких производств, но за тобой...» «Насколько я знаю, уже достаточно дел, так что не посрами егерей, сынок!» «Будет исполнено, сан-генерал!» После того, как награды заняли свое место на кителе, Алексей встал в строй роты и прошел со всеми торжественным маршем мимо генерала. Когда построение рассыпалось, Алексей, чуть повысив голос, произнес «По случаю производства, приглашаю всех присутствующих отпраздновать в ресторане «Шига Гарно». «Нас тут сто двадцать три человека», — заметил начальник штаба роты капитан Сарего. «Я снял весь ресторан, сен-капитан», — спокойно ответил Алексей. «Все три этажа и до пяти утра». «А почему только до пяти?» — раздался чей-то голос. «Потому что в шесть, насколько я знаю, на северный вокзал подадут эшелон для вашей роты». «А ваша рота, когда поедет служить?» — раздался тот же голос. Алексей повернулся, чтобы встретиться взглядом с высоким тощим капитаном с вислыми седоватыми усами, чуть сизоватым носом и злыми узкими глазами под нависающим лбом и медалью «Десять лет беспорочной службы» на груди. Это и был исполняющий обязанности командира роты Тарол Гернео. «Я, господин капитан, за этим производством не бегал, до сих пор справлялся без него. А нужно будет, отслужу не хуже всех». И да, медаль свою почистите, зеленью отдает. После чего Алексей, не прощаясь, покинул стихийное собрание, чтобы не влезть в дуэль с новыми сослуживцами. Вот это точно было бы не кстати. В ресторан он пришел первым, чтобы проверить, все ли готово к вечеру. И время, к которому уже должны были собраться приглашенные, подошло незаметно. Время подошло, но никого в зале не было. На всех трех этажах ресторана стояли столы, бегали официанты, устраняя последние недочеты, и ни одного гостя. Вдруг с улицы раздалось громовое «Взвод, стой! Про! Во!». Когда Алексей вышел на улицу, стояли нанятые им егеря, с частью из которых он сходил потрясти бланк шиморцев. Все в парадной форме, сверкая золотом наград и шитьем мундиров разных полков. «Взвод!» — взревел старшина, стоявший перед строем, и четко повернулся к Алексею лицом. «Сводный ветеранский взвод прибыл на празднование производства лейтенанта Толга». «Здравствуйте, егеря!» «Здраус!» — грохнули отставники. «Рад вас видеть, братцы!» — Алексей кивнул. «Заходите, сегодня все для вас. И лучшие рестораны, и лучший оркестр!» довольные ветераны повалили в здание, а старшина притормозил рядом с Алексеем. «Что, господа офицеры, решили устроить бойкот?» Старшина усмехнулся и расправил пышные седые усы. «Если не побрезгуете, через час здесь будет иголку не воткнуть». «А кого пригласим?» — заинтересованно спросил Алексей. «Люди достойные». Егерь успокаивающе поднял руки. «Идите, сан-лейтенант, это ваш праздник». «И мы не дадим его сорвать!» Старшина не обманул, и здание постепенно начало наполняться. То, что должно было стать пьянкой егерей, для начала стало праздником для трех сотен отставников и ветеранов боевых частей армии и флота по спискам Совета ветеранов. Конечно, в столице их проживало намного больше, но приглашали тех, кто находился рядом и мог быть оповещен быстро. Здесь были солдаты, матросы, офицеры и даже два десятка адмиралов и генералов, которым поставили отдельные столы на крыше. А поздно вечером, когда зажглись фонари, праздник охватил весь город. Горожане, видя, что в главном ресторане города чествуют ветеранов, тоже кинулись приглашать всех тех, кто имел отношение к службе. И к полуночи, огнями нежданного праздника, сиял весь город.